Глава четвертая йо тс, Как же меня достали эти кочки! Вот же ж битый мазохист! Это ведь единственная дорога к его особняку. Неужто нельзя было ее подлатать? О, ох Когда ж мы до этого разведчика доедем? Прислонившись лбом к стеклу джипа, продолжил тупо пялиться в темноту леса, который окружал дорогу. Казуки сидел рядом со мной на заднем сиденье и без затей дрых, обнимая свой анаргин с отсоединенным магазином. Но вот машина, как и весь конвой, замедлила движение и остановилась. Закатив глаза и поблагодарив неизвестно кого, вышел из джипа. Минут через пять ко мне подошел Святов в сопровождении мужчины в маск-халате. — Вечер добрый, — поздоровался я с ним. — Сакурай Синзи. — Кусамура. — кочка, забавное у него имя. Или это прозвище? — Что ж, Кусамура-сан, просто Кусамура. «Что ж, Кусамура, рад встретиться с тобой вживую». «Святов», — кивнул я на него, — «рассказывал о тебе только хорошее», на что разведчик кивнул. «Итак, что ты можешь рассказать о ситуации на данный момент?» «Все без изменений. К обороне особняка ничего не добавлено. По моим подсчетам, сейчас там 14 человек. Остается, конечно, шанс, что все то время, что я здесь нахожусь, кто-то не выходил на улицу, но, как вы понимаете, это вряд ли». Замеченное оружие, пистолеты, пистолеты-пулеметы, гранаты, два ручных пулемета. Наблюдал три тренировки личного состава, так что могу с уверенностью сказать, что из тех людей, которые там находятся, как минимум трое имеют ранг воина. И, немного помявшись, продолжил. Вроде бы одна из турелей неисправна. Что-то с поворотным механизмом. Секунду. Я сходил в свою машину за папкой с собранной информацией по особняку. Какая из них? Показал я ему несколько фотографий, и мы сделанных, между прочим. «Вот это!» — ткнул он пальцем в одну из турелей. «Насколько неисправно, можешь пояснить?» «Вот из этого положения, — постучал он по другой фотографии, — она может двигаться лишь градусов на 20 по горизонтали. Но сегодня у нее возились несколько человек, так что могли и исправить». «Понятно», — покосился я на Святого. «Еще что-нибудь?» «Нет, это все». По ночам они сидят в доме, еще ни разу не вылезли. Понятно, потер я лицо. Тогда давай перейдем к окрестностям. С помощью Кусамуры нашли подходящее место для наемников, которым предстояло бомбардировать особняка своих подносов, российских минометов калибра 82 мм. Предельная дальность у них чуть больше 3 км стандартным боеприпасом, а ближайшая заранее разведанная подходящая позиция для размещения минометов находилась в 2,5 половиной. Так что расположились наемники с комфортом. От них в эту ночь требовалось палить с закрытых позиций, и если что, хотя в это никто и не верил, отбить контратаку из особняка. Мы же должны были подготовить позицию для засады на подходящие подкрепления, разбить их и уже потом заниматься особняком. После того, как указали наемникам их позицию, пошли осматривать свою, которую нам тоже должны были присмотреть заранее. Вот, произнес Кусамура, Одна из трех, что я нашел, и, по-моему, лучшая. Мы стояли на четырехметровой возвышенности, которая тянулась вдоль пути. С другой стороны, наоборот, был кювет. Причем эта возвышенность начиналась метрах в десяти от дороги, плюс склон. Сама дорога в этой ее части была прямой, без каких-либо поворотов. «Практически идеально», — медленно произнес я. «Что скажешь, Сергеич?» «Согласен», — кивнул он, оглядываясь. «Тогда сгоней на всякий случай в остальные два места» а я тут пока огляжусь». «Есть», — сказал он, и, поманив за собой Кусамуру, спустился на дорогу. А я огляделся еще раз. Здесь мы посадим основные наши силы — стрелки, пулеметчики, гранатометчики. Вот как раз место под пулеметный расчет, сама природа позаботилась об удобной ямке, и копать ничего не надо. Впрочем, у меня этих расчетов еще четыре, так что копать все равно будут. Оглянувшись, подумал, что здесь, пожалуй... «Пулемет на расчет лучше не сажать. Позади меня метрах в пяти возвышенность опускалась, а значит, здесь будет край нашей засады. Будь у меня побольше людей, взял бы еще пару пулеметов, а так придется ставить их в центр, и один расчет на другой фланг. А здесь пяток человек посажу. С гранатометом, на всякий случай. Дорога, к сожалению, слишком близко от нас, и стрелять из граника не лучшая идея. Но пусть будет». Спустившись вниз, осмотрел землю. Отсутствие асфальта — несомненный плюс. Будет гораздо проще замаскировать мины. Подняв голову, посмотрел вперед, потом назад. Да, вот отсутствие поворота — минус. У противника наверняка будет разведка, точнее машина с теми, кого не жалко, которая будет ехать в отдалении от основной колонны, и трогать ее на глазах у всех нельзя. Так что надо еще несколько человек оставить в метрах, эток в трехстах от засады подошел к кювету с другой стороны дороги и покрутил головой. Отличное место для того, чтобы спрятаться от обстрела. Здесь выжившие после первых минут боя и будут скапливаться. Здесь же мы и установим несколько МОН-50. Главное, чтобы Казуки потом результат не увидел. А чтобы все было наверняка, поставим у них за спиной засадный отряд из людей Антипова. Можно, конечно, послать на них Святого в конце, но он один, и те ветераны, что останутся в живых, Вряд ли будут с ним бодаться, а значит, кого-то мы можем и упустить. Так что отряд с этой стороны в любом случае нужен. К тому же было бы логично ожидать бойцов в МПД. Эффективность у них по сравнению с профессионалами гораздо ниже, но проблем такие юниты доставить могут. Вот против них, если что, мы Святого и кинем. Пока ходил туда-сюда, вернулся Святов с разведчиком, за которым шел Антипов с Курводой. «Ну как?» — спросил я Сергеевича. «Места нормальные, но это все же лучше». «Понятно. Ну, как я и подозревал». «Ладно», — хлопнул я в ладоши и потерами. «Слушаем вводную. Засада будет здесь. Основные силы посадим на холм», — махнул я рукой. «Вдоль дороги. Дорогу минируем. Если гитарист притащит сюда все свои силы, то его конвой будет где-то из 10-11 машин, шесть-семь из которых — грузовики с пехотой. Курода, займись пока людьми». Пусть двигают сюда и тащат наши вещи. Потом займешься их расстановкой. Мы с тобой, Сергеевич, будем тут все минировать. Сначала дорогу, потом кювет, в который будем сгонять противника. Антипов, отправляешься в лес за кюветом и ищешь подходящее место для укрытия. Будешь нашим засадным полком. Это если кратко. Что там у нас еще? Ах, да, обратился я опять к Антипову. Выдели двоих. Дадим каждому из них человек по пять и отправим в начало и конец засады. Пусть отсекают убегающих. «Вроде все пока. Тогда вперед, господа. Работаем». Курода с Антиповым ушли, а мы со Святовым остались дожидаться людей с вещами. «Что ж, Кусамура, считает твой контракт выполненным. Информации по особняку больше нет?» «Нет», — ответил разведчик, после нескольких секунд раздумья. «Добавить мне больше нечего. В таком случае можете быть свободными. Я позвоню своим, чтобы они закрыли ваш контракт. И, пожалуй, бонус вы тоже заслужили». «Бонус — это хорошо», — пожевал он губами. После чего оглянулся, что-то прикинул и выдал. «Но, может, вам не помешает еще один снайпер с крупнокалиберной винтовкой?» «Ты тут с крупником лазаешь?» — удивился я. «Нет, она в схроне лежит». «А что за винтовка?» — решил я уточнить. «Корт». «КСВК?» «Странный выбор. Она, конечно, не из худших, но можно найти и лучше. Я, конечно, не снайпер и не мне судить, но...» Ладно, его дело. А вот то, что лишний ствол в 12,7 мм нам не будет лишним, факт. У наших-то снайперов винтовки поменьше. Я, в принципе, не против. Спрашивать о причинах бессмысленно. Чтобы он не сказал, проверить я это не смогу. Но, скорее всего, причина банальна в деньгах и репутации, которой свободному одиночке-наемнику лишней не будет. Ладно, место сам найдешь. Просто я из-за деревьев его не вижу, но я и не снайпер. — Да тут выбора-то и нет. Будь у меня винтовка поменьше, тогда да. А так придется вместе с вашими, — махнул он на склон, — повыше устраиваться. — Лады. — Тогда с Куродой -то сам разберешься. Цели мы с тобой попозже определим. — Принято. Когда начался обстрел особняка Биты, я сидел посреди дороги на складном стульчике, который прихватил Тару, и пялился на то, что там творится. Впрочем, видел я не так, чтобы и очень много. Обзор закрывал каменный забор. Сам особняк был оцеплен силами наемников. Я хоть и не верил, что биты его бросят, но рисковать не хотелось. Оторвав взор от бинокля, я глянул в ту сторону невооруженным взглядом. Даже с такого расстояния и ракурса были видны столбы земли и дыма. «Сокол, ответь Кощею, прием!» Сокол — это корректировщик Волка, лидера отряда наемников. «Сокол на связи, прием!» «Вы там хоть одну турель вывели из строя, прием!» Ответ отрицательный. Их успели убрать под землю. Прием. Понял вас, подавил я вздох. Конец связи. Что ж, это было очевидно. Но надежда умирает последней, как говорится. Теперь остается лишь ждать. Расставленные в ключевых местах доверенные люди Кеме уже доложили о выдвижении вражеской колонны. А несколько моих людей, посаженных вдоль этой единственной дороги к особняку Биты, сообщат о ее приближении. Машин от гитариста, кстати, вышло, как я и предполагал, 11, 7 грузовиков и 4 джипа. От 100 до 200 человек мяса на шести грузовиках, скорее всего, 5 ветеранов в 3 джипах, одного он наверняка с собой оставил, четвертый джип в голову колонны и, очень вероятно, несколько МПД в седьмом грузовике. Короче, все по плану. Взрыв следовал за взрывом. На самом деле, мина калибра 82 мм предназначены для борьбы с пехотой, и укрепленный особняк биты они могут ковырять еще долго. Тем более, у «Волка» их всего пять. Но мне и не надо раскатывать там все по камешку. Мне надо держать всех там находящихся в напряжении, а в конце операции собрать трофей». «Кощей, Волку, прием!» – заговорила рация. «Кощей на связи». «Пятый пост столкнулся с противником в количестве пяти бойцов. Двое убито, один ранен. Потерь не имеем. Прием!» «Принято, волк! Высылаю своих людей, они заберут раненого. Прием!» «Принято! Конец связи!» «Дикий кролик Кащею. Прием!» «Дикий кролик на связи!» «Сгоняй на пятый пост. У них там столкновение с противником случилось. Они ранили одного из людей биты. Притащи его сюда. Прием!» «Принято! Прием!» «Конец связи!» Казуки обратился к стоящему рядом парню. «Иди-ка ты к папе кролику. не зачем тебе смотреть на то, что сейчас будет!» «Я...» Начал тот и замолчал, после чего неуверенно огляделся и кивнул. «Есть!» «Вот и молодец, малыш!» А ничего, куч накладут, даже забор не повредили. Минут через двадцать святов в приволок раненого в ногу и грудь бандита. Спасти можно, но только если отправить его прямо сейчас в больницу. А так как делать этого никто не намерен, то и миндальничать с ним не стали. Впрочем, он и не запирался особо. Вследствие чего мы узнали, что уходить из особняка Бита в принципе и не собирался, но разведку на всякий случай выслал. Только вот прошла она неудачно. Также мы выяснили, что активный робот в доме всего один, и еще один неактивированный в бункере. С одной стороны хорошо, с другой не очень. Как бы Бита со страху после провальной разведки не привел его в действие. Но есть шанс, что пока он считает, что его вытащит гитарист, делать он этого не будет также получили подтверждение, что одна из турелей сломалась. Причем, если поначалу она хоть по вертикали стволы могла двигать, то после того, как ее посмотрели, бедная турель и этого лишилась. Сам Бита сейчас сидел у себя в бункере под домом за толстенной стальной дверью, откуда вытащить его будет непросто. Попытались узнать у пленного, куда выходит воздуховод бункера, но подобных вещей он не знал. Придется самим искать, что кажется мне неперспективным. Надо что-то еще придумать. Допросить пленника до конца мы не успели, он банально потерял сознание. И что бы мы ни делали, что бы ни кололи, через пятнадцать минут тот помер. То ли рана оказалась серьезнее, чем мы думали, то ли просто перестарались при допросе. Но, скорее всего, первые все-таки допрашивать и я, и Святов умеем, хотя тот и пытался заняться этим без меня. Через полчаса со мной связался Курода. «Кощей, папе, кролику, прием!» «Кощей на связи?» Колонна гитариста только что проехала первого наблюдателя. Прием. Ну вот и начинается вторая фаза. Принято. Прием. Конец связи. Пойдем, Сергеич, обратился я к сидящему рядом со мной на таком же стуле, как и у меня, мужчине. Время пострелять почти пришло. Еще не поздно оставить парня здесь. Не приминул заметить Святов. Не начинай. Поставил я точку в споре. Наше сказуки место было в центре засады. Ямку для себя я копал лично, и парня заставил сделать так же. Святов находился рядом, а вот Курода, у которого был детонатор от мин, залег в 20 метрах левее. Его задачей было взорвать вторую после разведчика машину, она же первая в колонне. Остальные детонаторы были у меня, Святова и Такаки. Наш бравый прапор сидел справа от меня, края засады, и отвечал за последнюю машину. У него там даже пара гранатометчиков была, на всякий случай. Как ни крути, а задача у него самая сложная. На момент закладки мины мы не знали, на каком расстоянии друг от друга пройдут машины. Да и маневра у нее после первого взрыва будет больше всего. Повозившись в своем окопчике, я устроился поудобнее, приготовившись ждать. Рядом зашуршал Казуки, глянув на которого, я усмехнулся. Вот уж у кого-кого, а у него окоп, всем окопом окоп. Ничего такого, в принципе, но на фоне остальных его стрелковая ячейка, сделанная по всем правилам фортификации, внушала уважение. «Прием, малыш!» — вызвал я его по закрытой линии. «В наших шлемах была подобная опция. Указываешь цель и устанавливаешь с ней закрытую линию связи, после чего никто другой из общей сети при всем желании не мог подобрать частоты и подслушать разговор». Правда, расстояние подобной закрытой линии было невелико, но да мне это сейчас и не нужно. Проверка связи. Э, э, нормально все вроде. Мы хоть и сидели вплотную друг к другу, но во время боя, сами понимаете. А в шлеме динамик прям в ухо долбит. Я, ко всему прочему, еще могу и громкость увеличить. Такой функцией, кстати, могли воспользоваться только люди, отмеченные в сети как командиры. Я же был отмечен как самый большой командир. Начальник начальников. Но тогда повтори, что тебе надо делать?» «Нет, я верил, что он все помнит, но сейчас парень на нервах, так что надо его немного отвлечь. Издержки, так сказать, близких отношений. В армии проще. Там поддерживается постоянный моральный прессинг срочников, и когда подходит важный момент, они больше думают о том, как бы все сделать правильно и не разозлить командира, а не о самом моменте». Я, когда первый раз прыгал с парашютом, больше думал о том, что надо держать ноги вместе и не забыть надеть на руку выдернутое кольцо, а не о том, что купол может и не раскрыться вовсе. А все потому, что перед прыжком нас хорошенько накачали историями, как целые взводы и батальон рыскали по полю в поисках одного единственного кольца, которое уронил нерадивый дух. Выполнять приказы, сидеть на месте, стрелять в тех, кто внизу, не направлять ствол на своих, даже если кажется, что патроны кончились. Если кто-то из противников полезет к нам. Если вы рядом, не обращать внимания и стрелять в тех, кто внизу. А если вас нет рядом, отойти на 10 метров назад и залечь. При появлении противника стрелять. Не верил я в подобное. Но парень должен знать, что делать в любой ситуации. К тому же это подсподно успокаивает, означая, что у начальства есть ответ на все. И что бы ни случилось, бой не проигран. Но это так. Если действительно случается что-то это, этакое, все планы и инструкции чаще всего вылетают из головы. Тут главное иметь правильный настрой в самом начале, а дальше все зависит от компетенции командного состава. Так я его и гонял, спрашивая, напоминая, грозя карами и поясняя до самого последнего сигнала, означающего, что противник в пяти минутах от нас. Не знаю, как остальные здесь присутствующие, а я уже давно не испытываю волнения и мандража от ожидания. Перегорел, наверное. А вот Казуки сейчас приходилось непросто. Пять минут, три, одна. Вот показалась первая машина, которую мы пропускаем. Несколько секунд, и в поле зрения попадает вторая. Нервы на пределе. Начинаешь вспоминать все те инструкции, что в тебя вдалбливали. Первая, но это понятно. Вторая, третья или... Взрыв. В первое мгновение вздрагиваешь, а потом весь мир съеживается до одной единственной мысли. Противник. Где этот гребаный противник? Через несколько секунд после первого взрыва раздался второй в конце колонны. И почти сразу за ним несколько в центре. Команды и засевшие на возвышенности мужчины открыли ураганный огонь по стоявшим внизу машинам. Благо визоры наших шлемов помогали работать даже в ночной темноте. Вот из машин повалили люди, выжившие после взрыва мин. Я успел взять на прицел одного из них, как пуля явно большого калибра снесла тому голову. И тот из грузовика прямо напротив меня вывалился, по-другому не скажешь, глядя на его неуклюжие движения. МПД. Английский МК-7М. Не самый лучший выбор для новичков, да и вообще не самый лучший выбор. Слабая броня сзади, чуть смещенный центр тяжести и чрезмерная наполненность электроникой. Тут и опытный пилот МПД может сложать, а уж гражданские, надевающие их раз в год по обещанию, зато выглядят круто. Появившийся первым МПД целых три секунды восстанавливал равновесие. За это время из машины успел выпрыгнуть еще один, более опытный, судя по всему, а наш наемный снайпер всадить пулю в поясницу первого. А когда тот, продолжая движение пули, развернулся спиной полностью, еще и в ляшку, туда, где броня была минимальная. Одновременно с его падением из патента вылез еще один МПД, а второй открыл огонь в нашу сторону. Я все это время стрелял по первому неудачнику, а когда выпрыгнул третий, выпустил по нему очередь из плазмы, пока тот не сориентировался. Три заряда, попавшие ему в шею и голову, так и не дали ему распрямиться после прыжка, и пилот рухнул, как подкошенный. Сомневаюсь, что я его уничтожил, но вывел на какое-то время точно, уж больно хорошо он упал. Если повезет, на что я стараюсь не рассчитывать, то я ему что-нибудь в электронике шлема повредил, а это половина его и так невеликих возможностей. Я уж не говорю про то, что ему придется тот шлем снять, а при наших трех снайперах это смертельно. Ладно, через несколько минут узнаю, что там с ним. Бац! И еще одна пуля калибра 12,7 мм прилетела в голову первого МПД. Похоже, Кусамура не отстанет от него, пока не добьет». «Да и я бы не отстал. Шанс завалить практически в одиночку, наши-то ему не сильно мешали, хотя с таким-то пилотом. В общем, шанс завалить средний МПД предоставляется нечасто. А тут еще по сети прошло сообщение от Святого, чтобы мы не обращали внимания на тот доспех. Что ж, Сергеичу лучше знать, я-то с МПД не воевал, у меня только теоретические знания». Второй МПД, не обращая внимания на первого и третьего, продолжал вести огонь, отходя за побитую кабину ближайшей машины, которая была еще одним грузовиком. И полил он, кстати говоря, припаршиво. Я, даже не оглядываясь и не уточняя, могу сказать, что он ни в кого не попал. В это время из кузова выпрыгнул четвертый МПД, которого я и, успевший среагировать Казуки встретили очередями плазмы, но уже гораздо менее эффективно. Тот принял заряды на руку, а потом на грудь. Но тут у него под ногами рванула оборонительная граната. Не знаю, кто там оказался таким точным, но взрывом бедолагу опрокинула навзничь, и вместо того, чтобы встать, тот начал перекатываться с боку на бок, держась за ногу. Правда, недолго. У него даже лекарства и встроенные аптечки подействовать не успели, как в районе груди вспыхнул взрыв от 150 миллиметрового снаряда ручного гранатомета. Весьма точно. У меня в отряде с такой точностью и реакцией работает только крольчонок-44, единственный, кому доверили стрелять по колонне противника. Он хоть и одарен в этом плане, но даже ему было стрёмно доверять гранатомет в такой ситуации. Дорога слишком близко, надо встать на колено, выстрелить и быстро лечь опять, что под обстрелом на таком расстоянии слишком опасно. Короче, нюансы присутствуют. А ведь он, как и другие крольчата, и обычное оружие в руки совсем недавно взял. Но курода поручился. Сказал, что тот справится, и, похоже, не соврал. Неизвестно, что там с третьим МПД, и добьет ли Кусамура первого, а вот с четвертым можно уже попрощаться. МПД все же пехотный доспех, и на такой урон не рассчитан. Тут я заметил, как один из бойцов противника выглянул из-за колеса грузовика и протянул в нашу сторону руку. Только сделать ничего не успел, словив несколько пуль, упал на землю и откатился обратно в укрытие. Все-таки очередь из гвоздя может впечатлить и ветерана. Не смертельно, но неприятно. Через пару секунд прови меня что-то таки взорвалось, а я увидел еще одного прячущегося за машиной ветерана. Вот бы он так и пытался достать нас техниками, но под таким шквалом огня среди них вряд ли найдется дурак, считающий, что ветеран порвет всех. Через пять минут боя и после одной попытки второго МПД прижать нас роем небольших ракет, перестрелка начала стихать. Все, кто выжил из простых бойцов, уже были в кювете, а оттуда из-за подбитых и брошенных машин по нам особо не постреляешь. Но и нам до них не добраться. Первый МПД Кусамура таки доковырял, третий так и не поднялся. Второй, видимо, решив пожалеть боеприпас, постреливал в нас не слишком активно. Опускать ракеты после двух гранат и залпа плазмы он остерегался. Для этого ему пришлось бы выйти на открытое пространство, да и сам результат... Попадания были куда угодно, только не в нас. Уж не знаю, из-за неопытности это, или из-за слишком близкого расстояния, ветераны тоже не спешили вылезать из укрытий. Если бы они сумели подобраться к нам вплотную, то у нас точно появились бы потери. Вот только сделать им это проблематично. В итоге и мы, потеряв большинство целей, снизили темп огня. «Сергеич», — позвал я его по близкой связи, — «это такая штука, действующая на расстоянии до пяти метров, хотя порой проще внешней пользоваться». «Давай сигнал Антипову и подрывай Монки». «Мон-50» — страшная вещь. Отсюда я не видел, но очень хорошо представлял себе, во что сейчас превращаются люди, залегшие в кювете. Расставленные на всей протяженности засады, сейчас эти мины превращали в фарш всех, кому не повезло попасть под их удар. Я даже не знаю, выдержит ли доспех ветерана, попади тот в эпицентр. Антипов появился буквально через минуту. И еще через минуту все было закончено. Не ушел, похоже, никто. Идеальная засада. Несколько часов подготовки и чуть меньше десяти минут работы. Полежав еще пару минут, пока люди Антипова проверяют пространство, Святов отдал своему отряду команду на выдвижение вперед и успел доложить мне, что потерь нет. Курода со своими людьми остался на месте. Предупредив Казуки, чтобы тот оставался на месте, я тоже пошел вниз. «Да», — произнес я, — «знатно постреляли. Чудящие машины, изрешеченные в хлам, трупы на дороге, даже куски тел там же. Ну и, конечно, кровь повсюду, куда ж без нее. Особенно впечатляли ручейки крови, текущие из кузова грузовиков». — Я пошлю людей прочесать окрестности, — сказал Антипов. — Да, давай, — ответил я, задумавшись. — Сергеевич, ты как думаешь, вот эти два МПД можно восстановить? — указал я на первый и третий доспех. — Эти-то? — Ну да, пожалуй. — Только зачем? — Дрянь же английская. — Пусть будут. Если что, можно в дар какому-нибудь отряду наемников отдать. Или еще кому. Отношений ради, так сказать. — глянул я на него. Как знаешь, пожал тут плечами. Надеюсь, мальчишку сюда тащить не собираешься? Я что, по-твоему, совсем дурак? Рано ему еще на такое смотреть вблизи. Курода, на связь. Слушаю, раздалось в шлеме. Тащи сюда своих. Только пусть сначала застежки шлемов расстегнут, покосился я на парочку блюющих парней. А то еще не успеют, пробормотал тише. Ты сам-то как? Не выдержал Святов. «Нормально, как видишь», — сказал я, оглядываясь. «Ты это, Сергеич, займись тут уборкой. Пусть все на обочину свалят. Тут и так дорога не к черту, а нам еще обратно ехать». «Дважды», — вздохнул Сергеич. «Это да. Сначала обратно поедут те, кто примет участие в десанте, а потом уже все вместе». «Тогда пойду». «Ох ты ж!» И, включив внешнюю связь, крикнул, поднимая руку. «А ну, стоять!» Тебе кто разрешал с места сходить? Бегом обратно!» Вместе с отрядом Курода на дорогу спускался и Казуки. Хорошо хоть остановился, но и возвращаться сразу не стал. Похоже, он просто не понимает, зачем ему это. Вот и недоумевает. «Тебе что, командир, — сказал, — подключился Святов. «Бегом — Бегом!» Он, конечно, трупы уже видел, но то, что творится здесь и сейчас, ему все-таки видеть рановато. После окрика Сергеича Казуки пулей взлетел обратно на склон, где и затих. «Все, пойду я. Посигналь, как закончите». «Сделаю, шеф». Поднявшись к парню и приказав ему следовать за мной, отправился туда, где сейчас сидели наемники. Там же находились и наши машины с парой бойцов и Таро. «Кстати, про него-то я и забыл. Надо предупредить парня, что у нас все нормально». «Без ноги кощею прием!» «Без ноги на связи», — услышал я ворчливый голос Немоту, «Все еще обижается на свой позывной». «У нас все отлично. Противник уничтожен, потерь нет. Возвращаюсь вместе с прыгуном. Прием». Позывной свой Казуки получил после того, как я разбудил его воплем подъем! Он тогда прямо из положения лежа подскочил, чуть ли не на высоту своего роста. А спал он на футоне, между прочим, а не на кровати. «Принято. Вам что-то надо?» — спросил он и замолчал. Но быстро поправился. Прием. Нет, ничего. Вот дорогу расчистят, и поедем третью часть плана выполнять. Прием. Понятно. Тогда я сейчас машину подготовлю. Прием. К чего там готовить? Да и не сию минуту выезжаем. Принято. Конец связи. Водилой моим был Горо. Сам напросился. Сказал, что если придется очень-очень быстро убегать, то мне потребуется грамотный водитель. Я его послал, он не отстал. Там и Рымов подключился, заведя речь в стиле «невместно начальнику без водителя». Короче, уломали. Вот он сейчас и рулит позади нашего грузовика, на котором поедут Антипов и четверо его людей. Плюс я до святов — это те, кто будет десантироваться на особняк Биты. Больше брать бессмысленно. У нас и так получается пять ветеранов, учитель и я. На ту горстку бойцов, что сидят в особняке, этого хватит выше крыши. Добавьте еще то, что они все сидят сейчас в бункере. Мониторили ситуацию через видеокамеры, те, что уцелели. Дорогу на месте засады расчистили. Сначала скинули трупы в кювет, к тому фаршу, что там был, а потом завалили все это машинами. Отдельной кучкой лежало оружие. Половина бойцов сидела вдоль дороги, со стороны склона, а второй, видно, не было. Оцепление, разведка, все дела. Святов, Курода, Антипов, Такаки, Седьмой и Петр Чуйко, один из сержантов Антипова, стояли с краю дороги, поджидая нас. Когда мы остановились напротив них, в основании склона поднялись на ноги четыре бойца ВМПД и подошли к группе командиров. «Хо — Хо-хо, — начал я, — выйди из машины. — Столько начальников, и все в одном месте. Кто отсутствующий то рулит? — Семнадцатый и сорок седьмой, — ответил Курода. — Сержантов натаскивайте, хмыкнул я. — Правильно, в принципе. Кстати, заметили закономерность? Все сержанты из крольчат имеют цифру 7 в позывном. «Э, — Крякнул Святов. — А ведь и правда. — Ладно, мы готовы выезжать. Тогда поконим. После моей команды отчетливо вздохнул Курода. Он-то здесь остается, хотя и рвался с нами. Только кто-то же из офицеров обязан и тут остаться. А так как учитель среди них именно Святов, то и выбора у меня не оставалось. Вообще-то с нами еще Аршинов, дружбан Святова, порывался поехать, но ведь и на базе кто-то должен был остаться. С его позывным, кстати, интересно получилось. Когда я завел об этом разговор, он попросил дать ему позывной, описывающий шеврон, который он откуда-то достал. А изображен на том шевроне был какой-то розовый монстр с мощными резцами, длинными ушами и носом, сердечком. И тут же предложил свою версию. Кролик-мутант. А я что? Я ничего. Переглянувшись со Святовым, дал добро. Прикол в том, что мутант на японском созвучен со словом «извращенец», «хентай» и «хенитай». А ситуацию ему объяснили лишь через несколько дней, когда уже вся база называла его «извращенцем», и бежать менять позывной было уже поздно. На взлетную полосу мы приехали за несколько минут до рассвета, где нас ждал Локет С-130 «Геркулес», старый добрый военно-транспортный самолет «Америкосов». Был бы у меня собственный аэропорт, я бы себе такой же купил. Столько воспоминаний». Именно с такого я когда-то сиганул без парашюта. Да, было дело. Недалеко от самолета стоял черный пикап Nissan NP-300, из которого при нашем появлении выбрался Судзуки. «Проблемы есть?» — спросил я подошедшего парня. «Не то чтобы я на них рассчитывал, но уточнить надо». «Нет, Сакурай-сан, вещи в машине. Там же термитные шашки». «Успели, значит». Уж не знаю, что там за очень толстая дверь, про которую говорил пленный, но я решил перестраховаться и позвонить на базу, откуда и доставили шашки. Иначе пришлось бы действовать стандартными методами, на которые я изначально и рассчитывал. Сомневаюсь, что в том бункере, где засел бита, прямо уж такая монструозная дверь. Думаю, стандартных термитных зарядов должно хватить. А если нет, то воспользуемся привезенными шашками. Они, правда, сволочи редкие, что-то там особое намешано в их смеси, но мне как-то неохота чертыхаться за шаг до цели. Аналогов в моем мире, между прочим, эти «Шут-4» не имеют. Из грузовика раздался рык, а вслед за ним оттуда выпрыгнули люди Антипова. Сам русский капитан были с последним. «Кирилл Романович!» — окликнул я его, а когда тот обернулся ко мне, кивнул на пикап. «Пойдем, Сергеич, быстрее перегрузим вещи в самолет, быстрее взлетим». МПД группе Антипова пришлось снять. Как объяснил внук Фантика, чем меньше на вас электроники, тем лучше. Мы от греха подальше даже шлема комбезов сняли. Когда Светов узнал, что это надо будет сделать, полчаса ходил за мной и нудил. Насетка, блин. Сам прибор, собранный Хидояки, представлял собой пояс, на который были навешаны три запаянных насмерть блока. Повесив на руку все семь поясов, пошел в сторону Геркулеса. Остальное и мужики донесут, не так уж там и много ящиков. Начальник я, в конце концов, или нет? А в общем, загрузились быстро, а долетели еще быстрее, если учитывать разговор с Казуки перед отлетом и сам взлет. Вы, наверное, хотите спросить, почему самолет, а не вертушка? Все просто. Изначально я не знал, что Антипову и компании придется прыгать без МПД, вот и нанял с запасом, так сказать. Да и в плане учитывалось время на поездку до аэропорта. Наемники «Волка» должны были долбить по особняку до самого утра, нагнетая там обстановку. И самое главное, у Святого и группы Антипова, как выяснилось, нет опыта ночных прыжков, и шанс, что они улетят куда-то не туда, был... просто был. Я тогда сильно удивился, думал, что у таких профи с этим нет проблем, а оно вон и как. Пехота, тудыть ее. Ночными прыжками, да и вообще прыжками, занимались несколько другие части, а они, если было нужно, десантировались в специальных капсулах на 30 человек — Капсулы десантные ускоренного приземления, если кому интересно. «Дупель», как их называют в российской армии. Похлопав себя по разгрузке и повертевшись, пару раз подпрыгнул. Оружие проверено, снаряжение проверено, парашют надет пять минут до прыжка. Осталось надеть каску и сигануть вниз. На подлете к особняку наемникам был дан сигнал о прекращении огня, а после того, как было получено подтверждение, пятиминутная готовность. «Ну что, господа, надеюсь, никто ничего не забыл?» Ухмыльнулись. «Завещание все написали?» «Нашел время и место», — проворчал один из людей Антипова. «Это вы зря», — усмехнулся уже я. «Я вот, например, уже давно написал». «Заканчивай с этим», — подал голос Антипов. «Смерть всегда рядом, и не стоит бояться говорить о ней», — пожал я плечами. «К тому же я не о ней говорил». «Заканчивай, — говорю. Не стоит привлекать ее внимание». Сколько всего мне хотелось сказать в тот момент, но я сдержался, и, пожав плечами в очередной раз, произнес. Говорю же, капитан, она всегда рядом. И неважно, говоришь что о ней или нет, ее надо уважать, а не бояться. Тебе-то откуда знать? Ну и что тут сказать, что я ее чую, что видел на своем веку больше смертей, чем все эти мужики вместе взятые, что довелось увидеть воистину всякое? «Ох уж моя несдержанность, но ну и промолчать теперь нельзя. Ладно, съеду на Бусидо. Япошка я, в конце концов, или нет?» Однажды я видел аварию. Столкнулись две машины, и одна из них прокувыркалась метров сто, пролетев нехилый перекресток по диагонали. И знаешь, кто умер в той аварии? Нифига не водители. А какая-то женщина на другой стороне перекрестка, которую снесла кувыркающаяся машина. Это несчастная, скорее всего, и понять-то ничего не сумела. «Надо быть готовым умереть всегда, так учит нас кодекс воина. Научись говорить со смертью на «ты», и она сама не захочет терять собеседника. В этом нет ничего такого, капитан, не знаю, чего ты так всполошился». «Это типа японские заморочки?» — обратился Антипов к Святому. «Бусидо, вроде», — ответил тот. На что русский покачал головой? «Мы думаем несколько иначе», — сказал мне Антипов. «Ты это учти на будущее». А ведь так, как я, думают все ведьмаки, а не только японцы. Опытные, по крайней мере. Как скажете, Кирилл Романович, не начинать же тут полемику. А вообще, надо почаще себе напоминать, что окружающие меня люди относятся к смерти несколько более напряженно, чем я. Для меня это скорее вызов, а для них неизбежность, о которой они не хотят вспоминать. Собрал Соврал-таки пленный, — произнес Святов. — Приукрасил, — поправил я его просто надеялся выжить, вот болтал, выторговывая жизнь. Мы стояли в небольшом коридоре под домом перед стальной дверью. В принципе, ее толщину нам было трудно узнать, но если это не спецзаказ, то дверь вполне себе стандартная. Это нам Антипов подтвердил, которого натаскивали на различного вида бункеры. Прибор Хидеяки сработал, и турели, поднятые после того, как прекратился огонь, нас так и не засекли. «Изначально я рассчитывал, что мы приземлимся на крышу дома», Но, увы, сделать это сумели только я и Святов, причем Сергеичу, судя по его удивленно гордому виду, просто повезло. И если бы не робот-охранник, который, предположительно, мог разгуливать по дому, мы бы начали его зачистку с двух сторон, снизу и сверху, а так нам со Святовым пришлось спускаться и уже одной группой заходить в дом. И, черт возьми, как только у меня появится вертолет, я лично буду выкидывать из него своих бойцов и буду это делать до тех пор, пока они не научатся приземляться на двухметровый пятачок. Соединившись с группой Антипова, я, сукоризной посмотрел на непробиваемого капитана и, покачав головой жестом, скомандовал выдвижение. Особняк оказался пуст. Ни людей, ни роботов. А это означало удачу. Уж не знаю, как будет выглядеть бой святого и робота, но чем больше пространства, тем больше вероятность, что кого-нибудь ранят, а то и убьют. Теперь же нам надо было только открыть стальную дверь и запустить туда нашего учителя, самим в это время просто держать проход на прицеле. Жаль, что у Сергеича стихия ветра — одна из самых неудачных для боя в закрытых пространствах. Впрочем, что-то я совсем берега потерял. Радуйся, Макс, что у тебя вообще учитель есть. — И что стоим? — спросил Антипов. — Давайте уже вынесем эту дверь и закончим, наконец, операцию. «Действительно — Действительно, — встрепенулся я. — Все, работаем. Когда заряды были установлены, мы отошли за угол. После того, как мы вышибем дверь, в игру вступит робот, но шансов у одинокой машины против нас не было, точнее, против Святого. То, что Бита знает о нас, — факт. Кроме тех камер, которые мы разбили в самом особняке, еще две висели над той самой дверью. Чисто теоретически, если бы наши сидельцы смогли резко открыть дверь, СРС мог перестрелять половину из нас, но тут все зависит от удачи. А если бы у нас не было учителя, выжил бы, пожалуй, только я. Хотя нет, вру, кого-то бы я наверняка спас, но в тесном пространстве коридора даже ветераны поняли бы, кто я такой. Я, в общем-то, к чему веду. Бита точно знает, что в составе нашего отряда есть учитель. Ничего удивительного, но как факт. Змею успел пробить как минимум моих ближайших соратников, а значит, как я и думал, затягивать с ним войну не стоит. Сначала он попробует решить дело силой, а когда не выйдет, уйдет в подполье и начнет выбивать моих людей по одному. И самые беззащитные в этом плане работники Шидо Тимору. Я по привычке примостился у самого угла, но тут мне по плечу постучал Антипов. Скажи, парень, ты настолько круче нас стреляешь, что лезешь вперед, потому что иначе это бессмысленно. А раз так, то отойди лучше на вторую линию. Начальник ты, в конце концов, или обычный боец?» «Резонно. С его стороны. Он же не знает, на что способен ведьмак со штурмовой винтовкой в руках, и почему таких индивидуумов называют разрушителями. Винтовка для меня вообще что-то вроде классового оружия. Как меч и щит у танка, ножи у убийцы и лук у рейнджера. Те же тени работают снайперкой, а стиратели — пистолетами». Не то чтобы у нас есть какие-то особые умения для своего оружия, просто пользуемся им чаще всего. Но Антипов этого знать не может. «Как скажешь», — произнес я, пропуская одного из людей капитана и становясь у него за спиной. Сам Кирилл Романович, кстати, пристроился рядом со мной во втором ряду. Еще двое стояли за нашими спинами. Вот Святов поднял руку, готовность ноль. Рука опускается... И из-за угла раздается шипение термитных зарядов, а по стенам гуляют всполохи света. Секунда, другая, и Сергеевич срывается. Слышатся грохот упавшей двери и звуки выстрелов, причем особо выделяется что-то крупнокалиберное. Я уже давно просканировал пространство за дверью обнаружением жизни и обнаружением разума, а результаты тихонечко передал Святову. Да и сейчас следил, как сгусток жизни, обозначающий моего офицера, мечется среди двенадцать других. А стиратели эти сгустки еще и распознавать умудряются. Я же сейчас просто следил за тем, как гаснет то один, то другой огонек жизни. Причем не очень быстро, видимо, Сергейч все никак не мог забодать робота. Но вот противники закончились, и Святов, совершив последний кульбит, замер. Звуки выстрелов, взрывов и грохот также прекратились. Отмерев, Сергеевич направился куда-то вглубь помещения, видимо, проверяя, есть ли еще противник. Я ему, конечно, назвал их численность, но не проверить он не мог. Я, собственно, так же поступил бы. Доверяй, но проверяй, как говорится, причем в первую очередь себя. — Всем циркулярно, в помещении чисто, — раздалось в наушнике. — Пошли, что ли? — повернул я голову Контипову. — Вперед, — раздалось от него. Знатно повеселился Святов. В помещении размером где-то в 20 квадратных метров было разгромлено вообще все. Мебель, пара каких-то пультов, мониторы, стены, пол, потолок тоже неслабо пострадали. Также там присутствовали четыре двери. За одной туалет с душем, за другой койки, за третьей дверью что-то вроде кабинета, совмещенного со спальней, а за четвертой генераторное помещение. От половины людей битым мало что осталось. Особенно меня впечатлил труп, Нашинкованные на десятисантиметровые кубики. нехило ты его, сказал я святого, который терся рядом со мной. Хм, их тут двое. О, -о, -о и правда, что тут еще скажешь? Сам бито был относительно цел, всего-то разрезан на две половинки. Чуть не помер из-за него, произнес Сергейч. Это как? удивился я. Из-за него? Ты? На что он просто махнул головой вперед и чуть вправо. Посмотрев туда, ничего не увидел. «На полу», — уточнил Святов. «А на полу лежало то, что вряд ли создано человеком. Артефакт древних, точно вам говорю. С виду пистолет. Но такой несуразный, что понять за счет чего и, собственно, чем он стреляет, я вот так сходу не мог. Эргономика рукоятки ни к черту, больше для ножа подойдет. Посередине торчит ручка для второго хвата, какая-то накладка на ствольной коробке». Черные на белом стволе и с острыми углами. Да и ствол, как по мне, длинноват. — И что он делал? — спросил я Сергеича. — Срывал формирование техник, — поморщился мужчина. — Да еще и через щиты пробивал. Я этого урода живым хотел взять, поэтому сразу и не стал его убивать, но после того, как пару раз чуть не сдох, решил его того — вывести из строя. — Хм... — глянул я на располовиненного человека. — «Странно, он как-то из строя выводит». «Ты говорил, что он воин», — ответил он на мой хмык. «А он?» «Ветераном оказался». «Ого!» «Такого просто так из строя не выведешь. По крайней мере, у меня подобных техник для его ранга нет». «Ну и ладно», — сказал я, — «не очень-то и хотелось. Пистолетик, кстати, подбери. Он твой по праву». «Хе! Вот получишь герб, и я войду в твою дружину. Она же гвардия». А пока я всего лишь наемный работник, и все здесь принадлежит тебе. Хорошо, кстати, что ты назначил Антипову зарплату, — произнес он тихо, покосившись. А то пришлось бы делиться. Думаешь, понимая, как сильно они нам помогли, я бы пожадничал? Так же тихо произнес я. Тоже верно, — ответил русский. Робот-охранник лежал посреди помещения, и от него, как и от людей, мало что осталось. Головы нет, причем я ее и на полу пока не разглядел. Одна нога оторвана, вторая жутко изуродована. Туловище — кусок из искореженного металла, не больше. Страшный вы человек, Алексей Сергеевич. А то ж. Разобравшись здесь и отключив генератор, еще раз прошлись по дому, на всякий случай обрезая все подозрительные провода. После чего дали сигнал наемникам «Волка», и те запустили подготовленные ранее УР-83П, старые добрые змеи Горынычи, помогающие в разминировании двух третей всех известных мин. Те, что были закопаны вокруг особняка биты, как раз из таких. УР-83П, если кому интересно, выпускает снаряд, и тот тянет за собой ленту, которая, взрываясь, освобождает проход в минном поле. Но только в том случае, если мины нажимного действия, как здесь, например. Собственно, только из-за того, что у Волка были горынычи, их и выбрали. Наемников с минометами хоть и мало, но они есть. А у Волка было и то, и другое. По проделанному проходу к нам отправился Курода с десятком человек, и Инемото. «Тут вообще есть что взять?» «Теперь», — произнес Таро неуверенно. Видимо, его смутил непрезентабельный вид местности. Перепаханное взрывами поле, полуразрушенное здание, разбитый в хлам фонтанчик. «Тут, не знаю...» — А мы с тобой идем в подземный гараж, — ответил я ему. — А потом и в подвал дома заглянем. А гараж был знатный. Метров сто на сорок. Из машин тут стояло только пара джипов. Мы же пошли в самый конец гаража, где виднелись какие-то ящики. Подойдя к крайним трем, вскрыли верхние, и я разочарованно вздохнул. — Это что? — не понял Таро, доставая из ящика брикет в зеленом пластике. — Сухпай, — ответил я, поморщившись. Не то, чтобы он был плохой, но я как-то на другое рассчитывал. И на хрена он нужен был Бите?» И РП-Б-1 дополнил Антипов, который вместе со Святовым сопровождал нас. «Не самый худший вариант». «Да», — произнес Тару, бросая брикет обратно. «А нам-то что с этого?» Треть всех ящиков, стоящих в гараже, были сухпаем. Есть из-за чего расстраиваться. В следующем ящике, который мы открыли, лежали черные бруски с неизвестной нам маркировкой. «Кто-нибудь знает, что это такое?» — спросил Тару. – «Не знаю», — ответил я. Антипов промолчал. «Что-то техническое, судя по наличию разъемов», — заметил Святов. «Что-то Таро точно хотел на это сказать, но сдержался». «Тогда идем дальше», — сказал он секунд через пять. При виде следующих ящиков мое сердце забилось в предвкушении. Из очень похожих мы в свое время доставали купленные МПД — И предвкушал, похоже, не один я, ибо вскрывали верхний контейнер Святов с Антиповым на пару. "Да это издевательство какое-то", сказал Сергеич, постояв над открытым ящиком несколько секунд. Подойдя поближе, я заглянул внутрь. "Что-то индийское, похоже". "Арджун", ответил мне Святов, поморщившись. И всей линейке их МПД нам достался именно средний, сплюнул он, не выдержав. "Такая хрень?", спросил Тару. Индусы никогда не ладили с высокими технологиями, а средний МПД «Арджун» стал апогеем этих терок, пояснил Антипов. А остальные ящики? Не сдавался мастер на все руки. Четыре ящика не стали даже открывать, маркировка на них стояла такая же, как и на контейнере с «Арджуном». А вот последние два порадовали. Как пояснил Антипов, в них были упакованы части тяжелого МПД «Зульфикар» персидского производства. «Да ладно, тот самый?» — переспросил Святов Антипова. «Который из так называемых сверхтяжелых?» «Ага, аналог нашей кары. Похуже, конечно, но тоже достойная вещь. Повезло тебе, парень, это уже мне». «И чего они тогда им не воспользовались?» — задал вопрос Таро. да они средним англичанинам, как коровы, пользовались, а тут тяжеловес», — встрял Святов. Не полные же они идиоты». В этот момент в гараж заехал наш грузовик, на который Тару не обратил внимания. Но еще бы ведь оставались неосмотренные ящики. Следующие, что мы обнаружили, были 20 крупнокалиберных штурмовых винтовок RM24, производства американской RWM Corporation. Очень хорошая штука. Лучше, чем наши вулканы, которыми сейчас пользуются люди Антипова. Но тут проблема в боеприпасах, унификация летит к черту. Ну да, об этом я буду думать позже, а с теми силами, что у меня сейчас, могу себе позволить». А в двух последних ящиках, общим весом килограмм двести, лежало серебро. «Я не понимаю этого человека», — заявил Таро, держа в руках серебряный слиток. «Такие деньги и в гараже. А сухпай, почему здесь, а не в бункере?» «Там тоже был», — заметил Святов. «То есть?» — посмотрел на него иронично Таро. Там все было настолько забито сухпаем, что на два ящика серебра места уже не было. Пока Святов припирался старо, к нам подошел курода. Дом все еще осматривают, но сей в бункере мы вскрыли. И что там? переключился на него Немоту. Один миллион долларов, чуть больше рублей, 10 миллионов йен, нож, артефакт, деловые бумаги. Займись этим, тронул я Таро. Бумаги могут пригодиться сфотографируй все, что представляет ценность, а сами бумаги здесь оставим. — Смотрите, ничего здесь не оставьте, босс, — произнес он перед тем, как уйти. — Не бойся, все выгребем, — успокоил я его. Кроме гаража теплилась у меня некоторая надежда на подвал дома, но кроме вина и некоторых деликатесов там ничего не было. Вино, как заметил Курода, было отличное. Мы проторчали на территории особняка до вечера, и за это время отцепление перехватило две машины первыми не нападали, жестами приказывая остановиться. Причем вторая, как ни странно, остановилась, после чего два бойца в средних МПД с вулканами на перевес объявили, что впереди проводится ремонт дорог и проезд закрыт. Ну а первую машину, вдарившую по тормозам и очень шустро умотавшую, трогать никто не стал. Ситуацию с полицией контролировала Акеми, остановить она никого не могла, а вот предупредить нас вполне. Но, видимо, до одинокого особняка дело никому не было, и нас весь день не тревожили. А те типы в машинах явно разведка змея. Больше сюда и некому было ехать. Не будет же он в такое время деловые встречи назначать. Наемники были отпущены при въезде в город. Кроме оговоренной платы, я распорядился выдать им и бонус. Волку небольшой, кусамуре побольше. Уж больно грамотно снайпер действовал. Он, кстати, оказался под подмастерьем в стрелковом бою, почти воином. Где бы мне своего стрелка найти? Когда стало темнеть, операция полностью закончилась. Место операции исследовано, и улики, указывающие конкретно на нас, не найдены. Возможно, они есть, но, сомневаюсь, мы изначально старались их не оставлять. А кому надо, тот и без улик обо всем знает. Все машины были на базе, люди покормлены, а трофеи разложены. Все оплачено, долгов нет, а трофеи окупают затраты. Кстати, те черные блоки, найденные в гараже и неопознанные нами, идентифицировал «Фантик». Оказалось, что это гражданский вариант военных энергоячеек, которые используют в МД, БР и кораблях для подпитки некоторых систем и вооружения. Да и просто по мелочи, где только не используют. Конкретно эта модификация обладает меньшим КПД, чем у военных, и при этом удовольствие далеко не из дешевых. Но это если использовать их так же, как и военные, а вот если в гражданской сфере, например, в некоторых машинах, то цена более чем оправдана. Фантик еще сказал, что если я когда-нибудь соберусь покупать мобильную рембазу, без этих ячеек не обойтись. Так что пусть лежат, благо срок годности у них порядка 20 лет. Уверен, когда-нибудь они мне пригодятся. И еще для справки, ячейки полностью безопасны. Уж не знаю, может опять эти пресловутые древние. Но, например, сдетонировать эти хреновины не могут. Что, по-моему, странно, учитывая, сколько в них энергии напихано. В целом, на данный момент эту операцию можно отметить как эталонную. Есть несколько моментов, которыми можно было бы ее дополнить, но это сейчас, когда уже все закончилось. Также остается проверка временем. Неизвестно, как наши действия аукнутся в будущем. Может, я что-то не учел или не доглядел. Но это другая история, а сама операция прошла отлично. Так что спать, Макс, сегодня ты можешь идти отдыхать. А на следующий день змею стало не до нас, а Кеми начала оккупировать территорию. Она со смехом рассказывала мне по телефону, как брызгал слюнями глава гильдии, призывая всех сплотиться против людоедского режима занозы. Вот только отклика в гильдии его слова что-то не находили. Даже больше, Акурок, самый слабый босс в организации, доказал свой ум и сообразительность, придя на поклон к нашей красавице. А Буян, самый сильный из нейтралов, заявил, что это их личные разборки, и гильдии в целом отношений не имеют. Вот, кстати, и оппозиция будущее. У змеи была заноза а у нее будет буян. И если Акеми не перегнет палку, как в свое время с ней сделал змей, оппозиция он будет долгой и такой, на которую можно будет положиться. Бывает и такая. Змей с самого начала, как Акеми стала боссом, дал понять, что женщина на этом посту его не устраивает, и притеснял ее как мог. Но вот беда, никаких негласных законов, запрещающих женщинам становиться боссами, нет во всей Гара-Гара Хэбби, а значит, и в его гильдии. Так что наезды змеи не могли выйти за определенную черту, ведь он, по идее, должен, наоборот, защищать ее. Впрочем, будь океме дурой, это ей не помогло бы. А под вечер на неприметной Тойоте ко мне приехало предложение поужинать в одном дорогом ресторанчике. И от кого бы вы думали? От Буяна. Вот дает дядька. А я слышал, что он представляет собой некий японский аналог берсерка и чаще сначала делает, а потом думает. Хотя, если подумать, то он ведь сначала объявил о нейтралитете, а уж потом выслал приглашение на встречу. Да нет, ерунда. Заявление он свое сделал, явно хорошенько подумав. Тогда что ему нужно? А вот поедем и узнаем. Достав мобильник, набрал номер. «Слушаю, шеф. Подготовь один из джипов, Вась, меня ожидает поездка». «Сделаю, шеф». Кафе называлось «Дуновение ветра» и стояло в центре города. Выйдя из машины, глянул на часы. Тютелька в тютельку. Еще пять минут, как раз дойти до столика. Вместе со мной из машины вышел Святов. Не то, чтобы мне был нужен телохранитель или взрослая поддержка, просто положено так. Обычно я стару на подобные встречи хожу, но Буян прежде всего на силу смотрит. Зайдя в ресторан, нашел его взглядом и кивнул Святову на соседний с Буяном стол, за которым сидел палец, правая рука берсерка. «Добрый вечер, Миура-сан», — сказал я, присаживаясь за столик Буяна. «Добрый. Рад, что ты принял мое приглашение, Сакурай-кун». «Ну, если честно, мне стало жутко любопытно». «Понимаю. Что ж, я человек дела, так что давай сразу перейдем к сути». «Внимательно слушаю вас, Миура-сан». Я устроился поудобнее на стуле и отмахнулся от подошедшего к нам официанта. Заметив это, Буян сказал, «Пожалуй, я поторопился. Наверное, лучше будет сначала сделать заказ, чтобы потом не отвлекаться». Забавный он, малый. С таким подходом к деловым встречам дел с аристократами он точно не заведет. «Да, мы простолюдины, такие простецкие. Это он меня сейчас моим же оружием?» «Согласен. Уж среди себе подобных можно и не соблюдать все эти правила». После моих слов мужчина явно удивился. Он что, серьезно думает, что я аристократ? Похоже, он сам себя накрутил, зная официальную версию моего происхождения, посчитал, что это неправда. Вот только не станет аристократ настолько показательно утверждать, что он простолюдин. — крякнул он. — Действительно. Пока не принесли мой заказ, мы молчали. Он с нетерпением, я с любопытством. Но вот официант удалился, и Буян, наконец, заговорил. Для начала я бы попросил тебя озвучить твою позицию по ситуации в гильдии. Вот так вот взял и спросил в лоб. И что ему ответить? Точнее, не так. Вилять или не вилять? И если не вилять, ответить или нет? И если ответить, правду или ложь? Да, задал он мне задачку. Скажем так, начал я задумчиво. Сейчас меня волнует лишь гитарист. Ему не стоило влезать в мои разборки. «Мы оба знаем, что он влез не по своей воле», — заметил Буян. «Мы оба знаем, что любой босс хочет стать главой гильдии. Разве это повод для змеи начать вырезать вас? Если бы он мог, он бы сделал это». «О, похоже, меня подбивают напасть на змея. Но тогда главой гильдии стопроцентно станет Акеми. Тогда зачем это нужно ему? Вариантов слишком много, надо бы подбить его чуток раскрыться». Даже будь у него такая возможность, не стал бы он этого делать, ибо невыгодно. Ответил он не сразу, видимо, переваривал, что я только что сказал. И главное, как это относится к его делу. А если он найдет выгоду? Хм, вопросительная интонация? Забавно. Он хочет смерти змея, это я уже понял, но почему? И хочет ли в этом поучаствовать, или решил загрести жар моими руками, предоставив мне повод? От того, что это за повод, тоже многое зависит. Вот это мы, кстати, и скажем Буяну. Повод бывает разный, — глотнул я вина, как-то забыв про еду. Буян опять задумался. «Повод», — произнес он медленно. А через пяток секунд собрался, будто решился наконец на что-то важное, и произнес. «Как насчет верного клану человека внутри гильдии?» «Ну, ни хрена себе!» «Это как он до таких мыслей-то дошел?» Стоп, погоди, Макс, давай-ка подумаем. Так, блин, еще раз, с самого начала. Нет, с конца, пожалуй. Почему человек, а не еще один человек? Ведь все, что я сделал, очень выгодно кому? А кем? Так почему он считает, что она не со мной? Про кланы пока не будем, и так почему? С чего там разговор начался? Буян предложил мне... О, точно. Я же ему сказал, невыгодно а значит, планов по убиению змея я не имел. А будь я с Акеми, было бы иначе. Получается, что это какая-то разовая операция, а заноза просто воспользовалась ситуацией. Ммм, получается, он не предлагал мне убить змея, он просто пытался получить ответ на свой вопрос, действительно ли кланы решили угробить его главу и, судя по всему, банально подмазаться. А тут я со своим невыгодно. Понятно, почему он решил не вмешиваться в назревающую войну, Там, где проходят интересы кланов, простолюдинам делать нечего. Тогда другой вопрос появляется. Если Буян так легко лег под клан, почему Аристо раньше не прибрали эту гильдию к рукам? Интересно как. Только при чем здесь кланы, Миура-сан? Впрочем, понятно, почему вы так подумали, потер я подбородок. Скажите, вы в курсе, под кем находится змей? Спросил я снисходительно. Мол, я-то знаю, а вы? Под Кояма вздохнул мужчина. О-ла-ла, какие факты открываются. Так, надо что-то быстренько придумать. Ну и мне озвучивать следующий вопрос? Вы фактически отдали змея занозе, но при этом, как я понял, никаких конкретных целей не имели. Так почему бы новым главой не стать мне, а не этой женщине? о хо, -хо. Ну вот и что мне теперь делать, отнекиваться от Куяма? Что-то не вижу я плюсов от подобных своих действий. Воспользоваться можно, конечно. К тому же он не один такой, и я этим пользуюсь напрополую, Но как бы палку не перегнуть. Сейчас Кояма прикрывают меня в некоторых вопросах, и об этом многие знают. Но если пройдет слух, что делают они это из-за того, что я их человек, проблем не оберусь. В будущем. Начнем с того, Миура сан вздохнул уже я что я не человек клана Кояма. И пристальный взгляд. Мол, говорю одно, а имею в виду другое. Просто не хочу, чтобы об этом знали. И вообще, ничей человек. Ясно, пробормотал Буян. Это мне понятно. А во-вторых, главой гильдии будет Акеми. Он не матягнулся, не напрягся, а просто горестно вздохнул. Такая возможность улетела. И с этим я уже ничего не могу поделать. «Однако женщины, они ведь такие непостоянные личности», — протянул я, глядя в потолок. А Буян вновь собрался. «Хотя, знаете, мое личное мнение, что сидеть слишком высоко, довольно опасно. Гораздо проще и результативнее быть рядом. И пусть понимает, как хочет. Мешать Акеме, я думаю, он не станет, а то, что будет потом, — проблема заноза. Уж с одним-то боссом она справится, если что». Выйдя из ресторана, так и не поев, между прочим, сел припаркованный рядом джип и сразу достал мобильник. «Привет, красавица!» «Привет, Синтян!» — раздался из трубки радостный голос. «Представляешь, мне тут хлыст отзвонился, так что еще об одном нейтрале можно забыть». «Круто! А у меня тут тоже новость!» «Надеюсь, радостная!» — произнесла Акеми Игрива. «Как сказать? Я тут узнал, под кем змея обретается. Признаю, сам виноват, что только сейчас...» Но могла бы и просветить. Пф, раздалось через пару секунд. А я-то все думала, когда же ты, наконец, спросишь? Вообще-то так вела разговоры, что я думал, кланы не контролируют гильдии. Максимум, имеют выходы на вас. А они не контролируют, — ответила женщина. Только главу, а он, знаешь ли, не вся гильдия. Впрочем, долго объяснять. Наши отношения с Аистом довольно запутаны. Акеми, детка, если ты еще раз, — прикрыл я глаза, — воспользуешься мной, ты очень сильно подорвала мое доверие к тебе. Эй, сын, погоди! Ты ведь так или иначе узнал бы об этом? Я что, дура? Я не знаю о кеме. Представь себе, что я теперь не знаю, дура ли ты? Син, поговорим позже. Я сейчас не в настроении. Синзи, все, пока. Нажал я на отбой и откинулся на сиденье, закрыв глаза. Она ведь с самого начала знала, кто мои соседи и под кем ходил змей. И, конечно же, то, что Кояму узнают, кто хочет скинуть их человечка. Не будь у нее меня, и хрен бы у нее что-нибудь получилось. Не знаю, рассчитывала ли она на мое личное содействие, но на то, что я прикрою ее от Кояма, точно. Даже не знаю, в долгу ли я у них теперь или нет. Ладно, фигня вопрос. Не такое уж и великое прегрешение. Все равно этим бы все и закончилось. Тут она, скорее, ступила, молчала там, где лучше было сказать... «Что ей, не помог бы?» «Газуй, Вась, возвращаемся на базу», — произнес я, не открывая глаз. «Что там с полицией?» «Как всегда, когда дело касается Гара-Гара Хэби, спустили все на тормозах и радуются, что кто-то множит их на ноль». «Ну, а чисто теоретически у них есть улики?» «Нет, только слухи. В целом-то они знают, кто, с кем и за что, но ничего конкретного нет». — Да и не ищут они ничего конкретного. — Отлично, — погладил бороду старик, — отлично. — Другие кланы этим интересуются? — О Хаяси, но тут понятно. А Кэти род Чесу, и что в принципе тоже можно понять. Клан Сога, что уже менее понятно. Императорские следаки засветились, но быстро успокоились. Ну и по мелочи несколько родов проявляли заинтересованность, но опять же окинули взглядом и потеряли интерес. ха Хо-хо, Сога! Этим-то что нужно интересно. На явно риторический вопрос наследник клана Куяма отвечать не стал. А Кента резко сменил тему. Что там с шиной? А что с ней не так? Удивился мужчина. Почему она рычать начинает, когда при ней Синзи упоминают? А — -а -а -а -а, махнул рукой Акену. Кагами говорит, что эта дуреха опять забыла, что такое так. Ты полезла в дела парня. А тот ее вроде как на место поставил. Вот теперь и бесится. Мол, как смеет этот слабак разговаривать со мной в таком тоне. И что, если она действительно не права? Неужели Кагамитян ничего ей не объяснила? Пыталась, вздохнула Кена. Я в эти женские разборки не лезу, но, по-моему, у нее ничего не получилось. Хе, похоже, стервозность передается по наследству, усмехнулся старик. Прямо как ее мать в молодости становится. — Да уж, будем надеяться, что Мизуки придержит ее, если что, — покачал головой отец семейства. — Синзе не тот человек, кто будет спускать ей все подряд. Если она насядет на парня, может до беды дойти. — Да уж краски-то не сгущай, какая еще беда? Не покалечит же она его. Они могут очень сильно разругаться. — Они с детства дружат, — неуверенно произнес старик. И все это время он ей потакал кивнул Акен. «Но если шина перегнет палку, ты сам знаешь, парни, его гипертрофированную гордость. Они в итоге на всю жизнь поругаются». «Да, эх, будь парень хотя бы ветераном», посетовал Кента. «Хотя бы. Ну, ты скажешь, отец, как будто это так просто. Но он-то смог бы». «Это да», вздохнул мужчина. «И почему он такой упертый?» а может, и неупертый, произнес кем-то задумчиво. Тут одно из двух, либо он скрывает свои достижения, либо не может управлять Бахиром. Все-таки я не верю, что молодой мальчишка не попробует себя на этой стезе. Но он же может управлять Бахиром, удивился наследник. Он мог управлять Бахиром, и случиться с тех пор могло всякое. Да ну ерунда! Ты сам ты веришь в это? Нет усмехнулся Кента. «Совсем недавно его пытались свалить шокером. Не забыл об этом?» «Точно!» «Напугал ты меня!» «Ударил он себя по колену. Тогда зачем он скрывает свои возможности?» «А вот тут и правда причин может быть много», провел по бороде старик Кента. «И первое, что мне приходит на ум, он просто слишком силен и не хочет, чтобы вокруг него начались пляски с бубном. Думаешь?» но тогда получается, что он сейчас учитель, и ты должен понимать, как все засуетятся, когда узнают о бесхозном будущем виртуозе. Ему нужно войти в чей-то род, — нахмурился Акена, или создать собственный, учитывая его отношение к начальству. К чему он, заметь, и идет?